Враг. О юность, ты была лишь мрачную грозою, Кой-где луч солнечный сквозь сумрак проходил. Опустошение, дождь и гром внесли такое, Что бедный сад плодов почти не сохранил. Забота осени теперь владеет мною. Я должен в руки взять лопату и скребок, Чтобы пласты земли, размытые водою, До дыр, как бы могил, я обработать смог. Но новые цветы, о них я грежу ныне, питание тайное отыщут или в куртине, размытой как песок, чтоб сил набрался плод. О скорбь! О скорбь моя! Жизнь время пожирает, из сердца темный враг усердно кровь сосет и, обескровив нас, растет и распухает.